Она вся покраснела. Решительно ее лицо бывало иногда чрезвычайно привлекательно. Лицо у ней было простодушное, но вовсе не простоватое. Немного бледное, малокровное. Щеки ее были очень худы, даже ввалились. А на лбу сильно начинали скопляться морщинки. Но около глаз еще не было. И глаза, довольно большие и открытые, сияли, всегда тихим и спокойным светом, который меня привлек к ней с самого первого дня. Любил я то же, что в лице ее вовсе не было ничего такого грустного или выщемленного. Напротив, выражение его было бы даже веселое, если бы она не тревожилась так часто, совсем иногда попусту, пугаясь и схватываясь с места, иногда совсем из-за ничего, или вслушиваясь испуганно в чей-нибудь новый разговор,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 то не только в молодости, но даже и теперь она могла бы назваться красивой. Теперь же ей было не более 39, но в темно-русых волосах ее уже сильно проскакивали сиденьки. Татьяна Павловна взглянула на нее с решительным негодованием. «Этк-мут-бутузу! И так перед ним дрожать! Смешная ты, Софья! Сердишь ты меня вот что!»